О бесстрашии действий Муаддиба можно судить по тому факту, что с самого начала он знал, куда направляется, и тем не менее ни разу не сошел с этой тропы. Он сам недвусмысленно выразил это, когда сказал «Говорю вам, что когда настанет час моего собственного испытания, все увидят во мне наивысшего слугу». Таким образом он сплетал все воедино — дабы враг и друг могли вместе почитать его. По этой и только по этой причине его апостолы молились «Господи, спаси нас от прочих путей, которые Муаддип укрыл под водами своей жизни». Эти прочие пути можно представлять себе лишь с глубочайшим отвращением. Из Ям-эль-Дин «Книги суда» Весть принесла молодая женщина. Имя, ее лицо и семья были известны Чане, потому-то она именовала преграды, расставленные имперской службой безопасности. Чани лишь назвала ее имя начальнику охраны императора по имени Банерджи, устраившему встречу вестницы с Муаддибом. Офицер руководствовался чистой интуицией и заверениями молодой женщины, что отец ее в дни, предшествовавшие джихаду, принадлежал к числу смертников императора, ужасающих фидаинов. Иначе он, скорее всего, не счел бы необходимым обращать внимание на ее утверждение, что весть предназначена для ушей одного лишь Маддиба. Перед аудиенцией женщину, конечно же, и просветили и обыскали в личных апартаментах пола. А потом, не выпуская из ладони ножа, Банарджи повел ее за руку. Почти в полдень вступили они в это странное жилище, в котором обиход Фримена дополнялся роскошью наследственной знати. Три стены его были завешаны гобеленами типичными для ерега, изящными вышивками на темы мифов пустыни. Четвертую стену занимал обзорный экран. Ровная серебристо-серая поверхность его поднималась за овальным столом, на котором находились одни только фрименские песочные часы, встроенные в ворери. Этот иксианский гравий механизм объединял макеты луны солнца аракиса в классическую триаду червя. Стоявший возле стола Пол смотрел на Бнерджи. Этот офицер попал на службу безопасности из фрименских констеблей, добившись места лишь собственным умом и преданностью. Хотя анкету его портило происхождение из контрабандистов, о чем говорила сама фамилия. Крепкий мужчина, чуть ли не толстый. Черные пряди хохолком экзотической птицы не спадали на казавшийся влажным лоб. Синие в синим глаза его могли, не меняя выражения, Невозмутимо взирать и на сцены блаженства и на корчи мук. Чани и Стилгард доверяли ему. Пол знал, что если он прикажет удавить напросившуюся в гости девицу, Боннерджи немедленно исполнит приказ. «Сир, вот девушка с вестью», — проговорил Боннерджи. «Госпожа Чани говорила, что предупредила вас». «Да», — коротко кивнул Пол. Как ни странно, девушка на него не глядела. Внимание ее было поглощено орери — смуглая, среднего роста, закутанная в одежды, роскошная ткани простой покрой, которых свидетельствовали о богатстве. Иссиня черные волосы перехвачены лентой из той же ткани. Руки её прятались в складках платья. Пол подумал, должно быть, они стиснуты в кулаки. Это соответствовало характеру. Все в ней вообще соответствовало характеру. в том числе и одежда — последние остатки былой роскоши, прибереженные для подобной оказии. Пол жестом велел Бонарджи отступить. Тот нерешительно повиновался. Девушка шевельнулась, грациозно шагнула вперед, Но глаза ее глядели в сторону. Пол кашлянул. Только теперь девушка подняла взгляд. Синие глаза ее округлились, выражая точным образом отмеренный трепет. Странное личико с узким подбородком, сдержанный рот, глаза над высокими скулами казались слишком большими. Но было в ней нечто безрадостное, свидетельствующее о том, что улыбка редкая гостья на этом лице. В уголках глаз желтела легкая дымка, или от раздражения песком, или из-за привыкания к семуте. Все как и должно быть. Ты. «Попросила, чтобы я принял тебя», — проговорил Пол. Теперь настал миг высшего испытания девичьего обличья. Скитали воспроизвел все, что мог. Облик, манеры, пол, голос. Но эту девушку Муаддиб знал в дни своей жизни в Ситче. Пусть она была только ребенком тогда, но их с Муаддибом объединял одинаковый образ жизни. Некоторых тем следовало избегать в разговоре. скитали не приходилось еще исполнять более сложные роли. «Я — Лихна, дочь Тейма, сына Беркальдиба». Девушка выговорила имена тихо, но твердо. Пол кивнул. Он уже понял, каким образом этот лицедел сумел обмануть Чани. Если бы не знание Бина Гесерид, если бы не паутина Дао, которая его пророческое зрение окутывало его. Такое обличие, возможно, ввело бы в заблуждение и его самого. Тренировка позволила подметить некоторые ошибки. Девушка казалась старше, чем следовало. Голосовые связки явно были перенапряжены. Посадка головы и плеч буквально на йоту отличались от непринужденной осанки фрименской женщины. Но кое-что было сделано просто отменно. Богатое платье кое-где подштопано. выдавая истинное положение дел. Черты лица сымитированы безупречно. Значит, лицеделу понравилась эта роль. «Отдохни в моем доме, дочь от Тейма», — отвечал Пол обычным фрименским приветствием. «Я рад тебе, как в воде после дневного перехода». Только легчайшее удовлетворение этим очевидным доверием отразилось на физиономии лица дела, выдавая его самоуверенность. «Я принесла весть», — проговорила девушка. «Вестник человека все равно, что сам человек», — отвечал Пол. Скитали тихо вздохнул. Все пока шло хорошо, но наступал важный момент, а Трейдеса следовало подтолкнуть в нужную сторону. Свою фриманку наложницу он должен потерять в таких обстоятельствах, когда винить в этом будет некого, кроме себя самого всесильного Муаддиба. Следует заставить его сперва осознать собственное падение, а потом принять предложение от Лаксу. «Я дым, который разгоняет ночную дремоту», — сказал Скидали, воспользовавшись кодовой фразой Федоинов, означавшей Я несу плохие известия. Пол с трудом сохранял спокойствие. Он казался себе нагим, душа его бродила в темноте, скрытая от всех видений. Этого лицедела укрывал могучий оракул. Только краешки этой ситуации были ведомы Полу. Он знал только, чего ему не следует делать. Лицедела нельзя было убивать. Это вело к будущему, которого следовало избегать любой ценой. «Может быть, и в этой тьме отыщется тропинка, которая выведет его из кошмара». «Говори свою весть», — произнес Пол. Баннерджи шагнул в сторону так, чтобы видеть лицо девушки. Она, казалось, впервые заметила рукоятку ножа под ладонью офицера безопасности. «Невинный не верит во зло», — проговорила она, глядя на Баннерджи. «Ах, великолепная работа», — думал Пол. Так сказала бы и настоящая Лихна. Острая жалость на миг пронзила его, к истинной дочери Атейма, убитой и выброшенной в пески. Не время для подобных эмоций, — нахмурился он. Баннерджи внимательно глядел на девушку. «Мне было приказано тайно передать эту весть», — проговорила она. «Почему?» — резким голосом спросил Баннерджи. «Так пожелал отец». «Это мой друг», — отвечал Пол. «Или я не Фримен? Мой друг может слышать все, что предназначено для моих ушей». Скитали в девичьем обличии подобрался. «Обычай Фрименов. Или ловушка?» «Император вправе устанавливать собственные законы», — ответил он. «Вот моя весть. Отец мой хочет, чтобы ты пришел к нему вместе с Чани». «Зачем ему Чани?» Она твоя женщина и соедина. По законам наших племен это водяное дело. Она должна подтвердить, что отец мой говорит по фрименскому обычаю». «Значит, в заговоре участвуют и фримены», — думал Пол. Это соответствовало тем событиям, что скоро последуют, И у него не было выхода. Оставалось только идти этим путем. «О чем будет говорить твой отец?» — спросил Пол. о заговоре против тебя, о заговоре среди фриманов. «Почему же он сам не принес сюда эту весть?» потребовал ответа Баннерджи. Она глядела на Пола. «Он не может этого сделать. Заговорщики подозревают его. Он не дойдет до дворца». «А он не мог поделиться подробностями с тобой?» спросил Баннерджи. «Иначе зачем еще рисковать собственной дочерью?» «Детали запечатлены в дистрансе, которые откроются для одного Муаддиба», проговорила она. «Мне известно лишь это». «Почему он не послал этот дистранс?» спросил Пол. «Это человек», отвечала она. «Тогда я приду», проговорил Пол. «Но только один». «Чани должна прийти вместе с тобой. Чани в положении. Разве беременные фрименки отказываются ходить?» Мои враги травили ее тонким ядом, отвечал Пол. Ее ждут трудные роды. Здоровье не позволяет ей сопровождать меня. Прежде чем Скитали сумела владеть собой, странные эмоции отразились на девичьем лице: гнев и разочарование. События невольно напомнили ему, у каждой жертвы должен быть путь к спасению. Заговор не провалился, нет, а Трейдус увяз в сетях. ведь он уже стал самим собой и скорее погибнет, чем превратиться в собственную противоположность. Так было с Квизатс Ходорачем -Тлей Лаксу, Так будет и с ним. А потом — Гхола. «Разреши мне самой попросить Чане об этом», — попросила девушка. «Я решил», — отвечал Пол. «Вместо нее будешь сопровождать меня ты. Но я не соедина обрядов, Разве ты не подруга Чани? Попался, подумал Скитали. Неужели он заподозрил? Нет, просто он осторожен, как подобает Фримену. И к тому же контрацептив – это факт. Хорошо существуют и другие пути. Отец не велел мне возвращаться, продолжил Скитали. Он сказал, чтобы я просил убежища у тебя. Он сказал, что ты не будешь рисковать мною. Пол кивнул абсолютно достоверно. Он не мог отказать ей в убежище. Ей, Фрименке, покорные слово отца. «Я возьму с собой жену Стилгора Хару», — ответил Пол. «Скажи нам, как идти к твоему отцу». «А ты уверен, что можешь доверять жене Стилгора? Я, я нет». Пол поджал губы, потом спросил. «Твоя мать жива?» «Моя истинная мать ушла к Шайху Луду, но приемная жива и заботится об отце. Зачем она?» «Она из Сича Табор?» «Да». «Я помню ее», — проговорил Пол. «Она заменит Чани». Он дал знак Баннерджи. «Пусть помощники отведут Лихну, дочь Атейма, в подходящее для нее помещение». Баннерджи кивнул. «Помощники». Слово это означало, что вестницу следует поместить под усиленный надзор. Он взял ее за руку. Девушка воспротивилась. «Как ты пойдешь к моему отцу?» — спросила она. «Как идти, расскажешь, Баннерджи?» — отвечал Пол. «Он мой друг». «Нет, отец не велел, не могу». Баннерджи обратился Пол к офицеру. Тот помедлил. Пол видел, что Боннерджи роется в своей энциклопедической памяти, благодаря которой он стал доверенным лицом императора. «Я знаю проводника, который может отвести вас к Атейму», ответил наконец Боннерджи. «Я пойду один», — отрезал Пол. «Сир, если вы... Этого ведь хочет Атейм», — проговорил Пол, едва скрывая иронию. «Сир, это слишком опасно», — возражал банарджи. «Даже императорам приходится порой рисковать», — отвечал Пол. «Я принял решение. Повинуйся». Боннерджи не без колебаний вывел лицедело из комнаты. Пол отвернулся к пустому экрану. Ему казалось, что на него с высоты вот-вот свалится скала. «Сказать Боннерджи, кто эта вестница?» — спросил он себя. «Нет. В видении он не делал этого». Любые отклонения от ведения лишь усугубляют насилие. Только бы успеть отыскать тёсь, на которой всё крутится, чтобы вырвать себя из видения, если только она существует.